Глава 25. Розмариновый пустырь представлял собой участок неровной местности площадью акров 3, с редкими деревьями и кустами. На него выходил тихий район с низенькими домиками на окраине города. С одной стороны к пустырю примыкал огороженный каменным забором церковный двор с гранитными надгробиями, а вдали возвышались необитаемые холмы. Было непонятно, где заканчивается пустырь и начинается, собственно, сельская местность. Он выглядел естественным порогом между миром людей позади нас и миром природы, поющими птицами, жужжащими пчелами впереди и справа и тихим кладбищем слева. Но в этом клочке земли чувствовалось нечто важное и серьезное. У меня вдруг возникло ощущение, будто мы стоим перед каким-то величественным собором. Джокби целеустремлённо двинулся вперёд, шагая по траве. "Вы знаете, что мы ищем, сэр?" спросила я. "Думаю, да. Я уже бывал здесь". Он впервые подал голос с тех пор, как мы вышли из дома. "Я исследовал этот участок в первый же месяц после переезда в Ньюфидленд. Силовые линии, протянувшиеся на несколько миль по всему городу, сходятся сюда, но не продолжаются, как будто просто исчезают". Я всегда догадывался, что здесь находится нечто важное, не поддающееся моему восприятию. Словно некий барьер, преодолеть который я не в состоянии. А ведь в мире мало вещей, которых бы я совсем не видел. Подозреваю, мисс Рук, что мы приближаемся к порталу в Аннуин. «Ануин?», «Ануин — насторожился Финстерн. «Припоминаю это слово. Валийское?» «Верно», — с удивлением взглянул на него Джекоби через плечо. «Помню всякие истории про него», — добавил Финстерн, — «и про холмы Сидов в Ирландии». «А-а-а». Похожий ответ изобретателя впечатлил детектива. «Необычное познание для человека вашего склада ума». «Я скептик, но прежде всего ученый, никогда не отрицавший возможности существования того, что находится вне нашего понимания». Я читал Маби Ногион и древние легенды о короле Артуре. Посетил Стоунхендж. Не следует отрицать чего-то только потому, что оно не изучено. Такова природа исследований. Ануин любопытные теории. Пересечение разных измерений, слияние реальностей. Его бегающие глаза на мгновение утратили сосредоточенность, и он уставился на деревья вдали. Быть у вас такое же детство, как у меня, детектив? Вы бы тоже искали другие миры? В моём детстве другие миры сами нашли меня, ответил Джекаби. Хотел я того или нет. Похоже, вам повезло больше. Извините, джентльмены, вмешался я. Тут есть и те, кто не занимался всю жизнь исследованием малоизвестных мифов. Аонуин, одно из многих наименований иного мира загробной жизни, «Нет, не совсем. Но я верю, что наш вход в иной мир должен находиться за каким-то барьером. Помимо нашего, существуют и другие миры, в которых обитают существа, некогда открыто делившие с нами землю. Есть места, в которых барьер не прочен, а в нескольких и вовсе сломан. Но он простирается до всех углов земного шара». Щека Финстерна дернулась. «У земного шара сферическая форма, у него нет углов». Не обращая на него внимания, Джекоби продолжил. «Ануин находится вокруг нас, но он то немногое, чего даже я никогда не видел. Тогда как же вы можете утверждать что-то наверняка? Если парижанин скажет, что Франция реальна, вы ему поверите?» Я неоднократно встречал обитателя Ануина, мисс Рук. «Аннинг». Ремесленники, перестроившие мой третий этаж, были из той области Ануина, которую древние скандинавы называли Альфхеймом, на мы не более известный под названием Эльфы. Ваши дом перестраивали эльфы? недоверчиво спросила я. А вы знаете лучший способ разместить целую экосистему на одном этаже дома в Новой Англии в колониальном стиле? Нет, не знаю. Прут на третьем этаже гораздо глубже, чем потолок на втором. Они пересекаются, каждый не теряя своих объёмов. Хитрый трюк. Да, я заметила. Вот и прекрасно. Аннуйн устроен схожим образом. Он здесь, вокруг, но простые смертные вроде нас никогда не смогут войти в него. Благой двор позаботился о том, чтобы окружить его барьером. Открывать порталы могут только его представители. И что же они защищают этим своим барьером, хмыкнул Финстерн. Джекаби наконец-то остановился перед большим порошистым травой пригорком, походившим на торчавшую из земли идеальную полусферу. Нас, ответил он, снимая сумку с плеч. Они защищают нас. И как же они защищают нас, спросил Чарли, если это они могут приходить и уходить, а мы всё время заперты? Не все создания могут проникать через барьер, ответил Джекаби. Представители благого двора дружелюбны по своей природе, представители неблагого двора не дружелюбны. Он поглядел на Оона Финстерна, обходившего Холм по кругу и не сводившего с него глаз. Понизив голос, Джекаби добавил: "Ваши предки, мистер Баркер, рождены от союза человека и феире благого двора". Предки же вервольфов, напротив, принадлежали к неблагому двору. Возможно, именно поэтому из вас вышел прекрасный блюститель закона, а из них чудовище. Такова природа зверя. Значит, барьер держит всех плохих существ внутри? полюбопытovala я. Но что-то он не очень хорошо справляется с этой своей задачей. раз по Нью-Фидлему разгуливают редкапы, вампиры и прочая нечисть. «Барьер не идеален», — согласился Джекоби. «Вполне естественно, что какие-то существа иногда проникают сквозь него. В последнее время, да, чаще, но это лишь ничтожная доля тех, что остаются внутри. Обязанность благого двора — запечатывать трещины и закрывать проломы. Представьте себе... Какой поток хлынет сюда, если плотина прорвётся? Вспомните пруд над вашей спальней, на Авгур Лейн. Эти существа, словно капли, которые просачиваются сквозь потолок. Они ничто по сравнению с тем потопом, который ожидает вас, если потолок рухнет. Не слишком утешительное сравнение, заметила я, как и мыслю о расположении моей спальни. Я, я чувствую Мы подняли головы. Финстерн добрался почти до вершины холма, но тут же кубарем покатился вниз, словно его толкнула гигантская невидимая рука. Перекувыркнувшись по дороге, он с сошарашенным видом приземлился у подножья. Наблюдаемый феномен, измеримая реакция, количественная. Изобретатель поднялся на ноги, слегка пошатываясь, но с безумной улыбкой на лице, реальная. Джекаби поднялся на холм, не такой уж и высокий, футов 10 от силы 15 от основания, и стал там, где что-то обнаружил Финстерн, ощупывая воздух вокруг себя. Ничего не происходило. Ничего не ощущаю и до сих пор ничего не вижу. Он с подозрением посмотрел на изобретателя. Ваш отец, как там его называла ваша мать, волшебный человек, усмехнулся Финстерн. А вы в самом деле ничего не чувствуете? В воздухе даже отсюда слышно гудит словно генератор. Джекабес спустился. Нет, не чувствую. Этот холм одновременно и дверь и замок, но они не предназначены для меня. Вы же с другой стороны. Кем бы ни был ваш отец, мистер Финстерн, я уверен, что этот барьер нужен для того, чтобы препятствовать проходу его родных. и им подобных. Хотите сказать, что мой отец, представитель этого вашего неблагого двора, мне очень жаль, ответил Джекаби. Это не отменяет того, что для вашей матери он действительно мог быть волшебным человеком, просто не обязательно добрым. Добрый, злой субъективность, холодно бросил Финстерн. Он бросил мою мать, и сделал меня внебрачным ребёнком. Не стоит сожалеть, он и правда чудовище. Так как же нам попасть внутрь? Джека бездумчиво покивало. Интересно, Чарли, а вы что-нибудь ощущаете? Я не знаю, что именно должен ощущать, сэр. Тогда попробуйте, вон там. Чарли поднялся по травянистому склону, Вытянув перед собой руки, Финстерн наблюдал за ним прищурившись. "Ничего не чувствую", сказал Чарли. "Умкай они всегда соблюдали нейтралитетцы, развените, но я думаю, что" Руки Чарли вдруг исчезли по локоть, и он резко шагнул назад. "Мистер Джекаби. Ага. Попробуйся открыть проход. Вы уверены, что это благоразумно?" «В моей практике вообще нет ничего благоразумного», — ответил Джекоби. «Зато есть вопросы, на которые мне нужны ответы. А до людей, которые могут эти ответы дать, не добраться привычными способами». «Я не знаю, как это сделать», — возразил Чарли. «Не имею ни малейшего представления, сэр, что я сейчас делаю». «Попытайтесь, мистер Баркер. Прошу вас». Чарли глубоко вздохнул и закрыл глаза. «Я...» Несколько секунд ничего не происходило, а затем прямо в воздухе выросла дыра, пульсирующая и расширяющаяся дюйм за дюймом. По холму прокатилась волна теплого воздуха, взволновав высокую траву. Запахло чем-то сладким, вроде жженого сахара. Рука Чарли вдруг зарилась искрящимся сапфировым и изумрудным светом с той стороны. И я на мгновение испугалась, что мы открыли проход на самом дне какого-нибудь магического озера. Но когда мои глаза немного привыкли, я поняла, что смотрю на густую, сочную зелень. Не думаю, что я смогу. Чарли открыл глаза и отшатнулся. Джек иби успел подхватить его прежде, чем тот упал. Портал достигал размера арочного дверного проёма церкви и плавно закруглялся сверху. Ободя его по кругу, я обнаружила, что с обратной стороны портала будто вообще не существовало. Лишь удивлённые лица моих спутников, вглядывающихся в разреженный воздух. Я вернулась к ним. Несмотря на полученный ранее толчок, Финстерн первым проскочил через проём. Подождите, крикнул Джек Биму вслед, но изобретатель шагал дальше, с любопытством оглядываясь по сторонам. Чарли, начал мой работодатель, ты должен остаться здесь. Совершенно исключено, возразил тот. Вы не имеете ни малейшего представления о том, куда идёте. Но я точно знаю, что мне хотелось бы выйти оттуда. Знаете, чем чаще всего славятся герои, отважившиеся войти в Ануин? Чарли поматал головой. Тем, что там и остались, хотели они того или нет, ни я, ни мисс Рук не можем открыть этот портал, мистер Баркер. И никто не знает, удастся ли вам открыть его с той стороны после того, как он захлопнется. Вы должны держать его открытым ради всех нас. Вы единственный, способный сделать это. Взгляд Чарли метался Он пытался найти какие-то альтернативные варианты и не находил. Вместо этого полицейский повернулся ко мне. Ты знаешь, что там не безопасно. Тебе не обязательно идти. Я привстала на цыпочки, поцеловала его в щёку. Я вернусь. Ты даже соскучиться не успеешь, обещаю. Джекаби шагнул через проём. И ещё одно, мистер Баркер. Постарайтесь не дать ничему отсюда вырваться.